Глава девятая Джейн После урока с профессором Риттером она чувствовала себя как рыба, которую выдернули на сушу из воды. Все эти разговоры, как будто он хочет казаться хуже, чем он есть. Но зачем? Джейн видела его воспоминания, и с каждым разом все больше и больше. Она задыхалась от боли вместе с ним, и она не могла. но ни разу не испытала чувства презрения как тогда при первой же встрече со стариком-дознавателем профессор Риттер никогда не позволял себе даже намёков желчный острый на язык ироничный жёсткий может быть даже жестокий но ей казалось почему-то может быть благодаря его воспоминаниям что она знает его очень давно словно су жизни и знает, почему он такой. Точнее, она тешила себя надеждой, что знает, и она не боялась его больше, только не сейчас. И уже дома Джейн заметила, что его плащ так и остался сероглиево висеть на стуле в её комнате. Новождение, не иначе. И ещё эти дополнительные занятия, И гораздо же её так попасть. Наверное, профессор Риттер хочет угонять её до смерти, потому что после занятий каждый раз она чувствовала себя такой уставшей, словно целый день скакала на лошади или танцевала. Интересно, если она будет читать других людей, ощущения будут такими же, и что-то подсказывало ей, что нет. Она уставала от самого общения с профессором. изматывающего, словно она ходила по мостику над пропастью, который качался туда-сюда, но ей самой будто бы доставляло удовольствие такое качание и эти занятия. Где-то в глубине души Джейн была даже рада им, словно она вот-вот раскроет какую-то тайну, будто она на пороге чего-то увлекательного. какой-то новой жизни». Джейн теребила кулон, на который так и осталась трещина. Не ширилась, но и не уменьшалась. На мгновение промелькнуло желание снять его и отдать ювелиру, чтобы починил такую прекрасную вещь. Но она тут же его отбросила. Дядя, когда рассказывал об отце, передал его слова, что она никогда не должна снимать кулон. Это был последний наказ отца. Почему? Дядя не объяснил, но ей это было и не важно. Неужели она не исполнит такую малость? На следующее занятие с профессором Джейн захватила с собой плащ. Наверное, он костерит ее, на чем свет стоит за то, что она забыла его в тот раз. Но лучше поздно, чем никогда, как говорится. Перед выходом из дома она взглянула на себя в зеркало. критически и вздохнула Интересно эта Кэтти которую любил профессор была красивая Джейн пригладила выбившийся из причёски локон накинула шляпку и сжав губы быстро отвернулась от зеркала она привыкла к своему отражению хотя сознавала что она совсем не соответствует канонам красоты и этого не изменить как ни старайся Профессор ждал её. Неизменный кабинет, неизменные зашторенные окна. Всё как всегда, вот только ей почему-то здесь дышалось так свободно, как нигде до этого, словно она только сейчас живёт, а до этого существовала. Итак, господа Фелина, приступайте. Я хочу понять, чему вы всё-таки научились. И он протянул ей свою руку. Генда тронулась до неё и снова провалилась туда в все ры коридоры. Она, наверное, могла хотя бы попытаться не читать его, но кому она будет лгать? После того, что она видела на кладбище, ей хотелось знать и читать его воспоминания, хотелось видеть. Он говорил про мерзость, но вряд ли в его жизни имело место такая мерзость, что была у господина Тавера. Хотя что она знает о жизни? Джейн показалось, что она усмехнулась. Правда, попадая в чужие воспоминания, она не помнила, что делала в этот момент и не знала, что она видит и что видят другие. И всё же, наверное, это первый шаг к тому, чтобы овладеть собой и своим даром или проклятием. Но тут как посмотреть. Интересно, а что чувствует в этот момент профессор И у неё вдруг появилось дикое и абсолютно глупое желание расспросить его об этом. Ответит он ей честно? Почему-то казалось, что ответит. Только вряд ли она будет рада его откровенности. Джейн шагнула в серый коридор и позволила себе заглянуть в одну из комнат. Тобиас сидит за столом. Наставник был так любезен, что выделил ему одну из своих комнат. Здесь уютно и чисто, не в пример тому, что творится дома. Но ему всё равно бы, даже в голову не пришло приглашать сюда Кетти. Он стесняется, наверное, себя и за себя. И всё же каким-то непостижимым образом она терпит его и любит. Любит ли? Он никогда не задумывался над этим. И все же, что ее иначе держит рядом с ним? Его Кэти. Кэти! Он пробует на вкус ее имя и оглядывается. Но ни наставника, ни кого-то из его людей до сих пор дома нет. Светлая и такая красивая, она даже не догадывается, Какой мерзости ему приходится купаться и что читать в душах других людей. Иногда он думает, что его дар скорее сродни проклятию. Иногда он сам себя ненавидит, а ещё боится, до да дрожи того, что она это узнает, боится увидеть отвращение на её лице, и всё же ей не место рядом с таким человеком, как он. Кэти Это лучик света, яркая, красивая, нежная. А он... Тобиус усмехается, зло сжимает губы, потом достает перо, обмакивает в чернила и пишет, с силой надавливая на перо, так что то почти режет бумагу. Чай давно остыл, за окном капает дождь, Ты ждёшь меня у окна целый вечер ждёшь и видишь только мрак а где-то светит луна я не приду прощай я теперь далеко я не ушёл с другой и так же люблю тебя но я это мрак а ты светлый луч в темноте я Вечный свой враг и вечный друг тебе. Только ты полюбила меня, эту грязь, эту тьму, что во мне. Я опасен, твердил я себе, уходя, видя стынущий чай у тебя на столе. Я надеюсь, что ветер и капли дождя, что вокруг меня откут мириады смертей. Эту боль мою волчью донесу до тебя. Верь мне, верь. Так никто не полюбит, как я. Он перечитывает стихи, сжимает перо, сажает огромную кляксу на лист бумаги. Всё не то. Чушь! Он комкает лист бумаги и кидает на пол. Потом силой ударяет по столу так, что подпрыгивает чернильница. Нет! Он не покинет свою Кэти, не уйдёт. Никогда. Джейн вынырнула из этого мира воспоминаний, который уже не в первый раз показался ей более реальным, чем настоящий. Открыла глаза и неожиданно встретилась взглядом с профессором. Он смотрел на неё странно и неотрывно. а его и так почти чёрные глаза стали ещё темнее, похожие на грозовые тучи, что вот-вот готовы разразиться грозой. Она хотела отвести взгляд, отойти, отшатнуться до да что угодно и не могла найти в себе сил. Она, не его Кэтти, разум кричал о том, что она должна держаться от профессора подальше, уйти. Но Джейн не могла отвести глаз. Интересно, замечал ли кто-нибудь, что профессор Риттер красив? Думал ли хоть кто-нибудь об этом? Нет, у него была необычная красота. Он не похож на Фридрика, который соответствовал всем канонам. Но нечто притягательное было и в этом высоком лбе, и в резких чертах лица, и в острых скулах, и в цепком взгляде чёрных глаз. чёрных волосах, что в беспорядке свисали на глаза и в первых морщинах так рана прорезавших лоб. Что вы видели сегодня, госпожа Филиппина? Голос профессора прозвучал неожиданно глухо, и он отвернулся, так и стоял напротив неё. Вы, оказывается, умеете писать стихи? Выблела Джен и только потом подумала, что сказала. Стихи, значит. Он помедлил немного. Джейн показалось, или в глазах его мелькнуло что-то странное, что-то горячее и яркое. Что ж. Профессор немного помолчал. Я думаю, учить вас ставить барьер таким образом пустое занятие. В следующий раз мы будем заниматься немного по-другому. Он отвернулся, Немного, правда, помедлив, и Джейн могла бы точно сказать, что видела мимолётную улыбку на его губах, не усмешку, а именно улыбку, и она понятия не имела, что её вызвала. Тобиас она ушла. Такая красивая, такая похожая на его Кетти, что он даже диву давался. как не узнал её раньше, когда только встретил. Ведь внешность всего лишь оболочка, а самого главного глазами не увидишь. Кто бы ни был тот человек, который сотворил с ней это, он не брал в расчёт одного, его самого. Тобиос улыбнулся. Не зло, нет, в первый раз Она видела те стихи, что когда-то он написал подростком, глупость. Но он так и не отдал их Кэти. Посеснялся, где она и где он. И вот теперь она прочитала. Может быть, когда-нибудь она всё-таки вспомнит. Может быть, стоит дать шанс. Она ведь читает его и рано или поздно прочитает всю его жизнь. А он уж за этим проследит. чтобы занятия не завершились слишком рано а он потом осторожно объяснит ей не сразу правда что она и есть его Кэти что у них когда-то были одни воспоминания на двоих одни воспоминания он помрачнел разве он сможет объяснить то что виновен в смерти её семьи И целой улицы разве сможет он объяснить, что благодаря ему целая Science Street пропала с лица земли. Понять-то она поймёт, но это всегда будет стеной стоять между ними, и вряд ли даже время в силах это изменить. Если он сам не простил себя, то сможет ли простить она? Тобиос не знал и не хотел даже думать об этом. Лучше всего было остановить эти мучительные занятия, оборвать все ниточки между ними. Но она нуждается в нём, и никто не сможет ей помочь управиться с этим даром лучше него, и он отдавал себе в этом отчёт. И всё же он построит занятия по-другому. Ей надо учиться, а не пить этот сладкий яд воспоминаний. А ещё было какое-то предчувствие, что наставник скоро выйдет из тени почему тобио сам не мог сказать просто 7 лет слились для него в одинаковая серая марева прорезанная вспышками боли когда он думал о ней и вот теперь начало что-то происходить и он был уверен это то что они с ричардом так долго ожидали Утром его величество вызвал его через разговорник. Как дела, профессор? Голос короля звучал немного насмешливо. А он ведь говорил, что профессор из него никудышный. И это была идея Ричарда вытащить его из его тёмной конуры в университет, чтобы было больше поводов ненавидеть людей. Лучше некуда, буркнул он и не солгал ведь. И спал действительно неплохо. И яркий свет за окнами уже не раздражал до того, что хотелось закрыть ставни и наглухо задёрнуть шторы. И почему я не удивлён, хмыкнул Ричард на том конце. Ну, как продвигается ваше общение с госпожой Фелиной? Надо же, даже имя запомнил. Его величество вообще производил на всех обманчивое впечатление слишком мягкий и нежный. И только несколько человек знали, каков он на самом деле. Несмотря на кажущуюся мягкость, Ричард имел железную хватку, а временами был даже жесток. И лучше бы не стоять у него на пути, достаточно того, сколько он выслеживал наставника и всех тех, кто стоял за этим переворотом 7 лет назад. Допустив один раз ошибку, едва не стоившую ему жизни. Он не успокоится, пока не исправит её. Поэтому, наверное, его величества и приблизила его к себе. Всё-таки он как никто понимал его самого. Ничего нового. Действительно, он не узнал ничего нового, а в личные переживания он не собирался посвящать даже его величества. Хватало тех дней и каждый год, после которых Тобиос презирал себя за слабость. Ты по-прежнему уверен, что это твоя Кетти? Более чем, хмыкнул Тобиас. Вспомнился какой-то отчаянный взгляд глаз госпожи Фелины. Так могла смотреть только она. Вот как. Его величество немного помолчал, затем добавил: "Я пока тоже ничего не нашёл, но мне и в голову никогда не приходило искать выживших после той резни я думал, что это невозможно в его голосе звучала досада но теперь я по крайней мере знаю где искать он помолчал немного а потом добавил есть сведения что всё случится совсем скоро твой знакомый снова воспрял духом и собирает своих людей я понял ответил он и король отключил разговорник. И то, что он услышал, его совсем не радовало. За свою жизнь он не дал бы много, зато постарался, чтобы наставник больше никогда и никому не навредил. Но сейчас, когда от него зависела Кэтти, Тобио сжал руки в кулаки. Она снова заставляла чувствовать себя живым, ощущать, как кровь бежит по жилам Как бьётся сердце, и он сделает всё, чтобы она уцелела в этой схватке, даже ценой собственной жизни. Слабость может слишком много ему стоить. На занятие он, как всегда, пришёл вовремя, и как всегда, она ждала его. Входите, господа Фелина. Она вошла и сразу подняла на него глаза, и он больше не видел в них страха. Она не боялась его. Я так понимаю, вы ничему новому не научились. Мне не с кем дома упражняться, тихо ответила она. Ну как это не с кем? Хотелось ему ответить: пусть возьмёт хотя бы этого мальчишку Фридрика, они ведь дружили, и хотя он не видел в её воспоминаниях ничего такого, но они могли бы. Он жал гобу. Стоило только представить, что она будет читать этого мальчишку как его, как в груди заворочался гнев. Он не имеет на нее прав, сейчас не больше, даже меньше, чем тогда, семь лет назад. И все же он промолчал. Что ж, тогда давайте упражняться здесь. Я вижу, у вас не получается ставить барьер. Вы все равно с легкостью сметаете мои барьеры, и разрешаете мне читать вас. Госпожа Филиппина вскинула голову. На секунду ему показалось, что она хотела что-то сказать, но она только посмотрела на него и промолчала. Давайте поступим по-другому. Он помолчал немного, потом шагнул к ней. Запах роз и чего-то ещё такого знакомого заставил остановиться. Она даже пахла, как его, кети, цветами. Так как мы будем заниматься? Её голос вывел из оцепенения. Не думать о ней, пусть лучше ненавидит, иначе он уже не сможет держать себя в руках. Помните, я говорила о мерзости, что прячется в душе у каждого, а у читающих, как правило, достаточно Неприятная работа. Вы таскиваете эту мерзость на белый свет. У вас ведь тоже наверняка есть то, что вам стыдно вспоминать. И вот сегодня моя задача будет вытащить это ваше воспоминание и прочитать его, а ваша задача не дать мне это сделать. Он думал, что она будет возражать, скинет голову в знакомом жесте. и посмотрел в глаза гордо и немного надменно. Но госпожа Филиппова его удивила. Мне нечего стыдиться, сказала она тихо. И нечего скрывать. Если хотите, смотрите. И протянула ему руку таким знакомым жестом. У меня нет от тебя секретов, вспомнилось вдруг и рука, протянутая в таком же жесте. тобе ус застыл на месте. Больше всего на свете ему хотелось, наплевав на всё, шагнуть к ней, сжать её руку и позволить прочитать всего себя до конца, до дна. Все мысли. Пусть она знает о том, что она его Катя. И пусть все катятся куда подальше, но он боялся, боялся её жалости и ненависти. Боялся, что не сможет её уберечь снова, она больше не для него. Так будет лучше. И всё-таки ещё секунда, и он не выдержит и позорно убежит отсюда. Несколько минут борьбы, и он всё-таки ответил, придав голосу нужную невозмутимость. Вполне верю вам, госпожа Фелина. Но в таком случае Вы никогда не научитесь ставить барьер и сможете распрощаться со своей мечтой об учёбе и пансионе. Я ведь уже говорил вам мнение его величества, и он усмехнулся. Наверное, смотрелось жалко, но Тобиос попытался. Так что представьте на моём месте Тавера. Ему вы тоже хотите показать всё. Он издевался, и знал это. Он провоцировал специально. То биос привык так жить и говорить, привык к ненависти и шепоткам за спиной. И вот только с госпожой Ефиленой ему впервые за много лет не хотелось обижать и делать больно, но он не мог по-другому. "Да как вы смеете?" рассерженно прошептала она. "Не забываете, что я чудовище я могу он хищно усмехнулся нет она никогда не узнает о том чего ему стоит обижать её тогда как её боль отдаётся болью в нём самом ну так что представьте на месте меня господина тавера и начнём занятия